«Годовая контрольная». Глава первая. Оля Соловьева, впрочем, так ее уже давно никто не называл, после переезда в Торонто 12 лет назад она сменила имя на Оливия, а фамилию мужа Льюис не стала менять после развода, поэтому давайте и мы будем ее так называть. Оливия Льюис, владелица крупной сети магазинов русской литературы в Канаде, медленно шла по асфальтированной дорожке Новодевичьего кладбища. Ей недавно исполнилось 43 года, и у нее не было семьи. Родители уже умерли, а ребенка она так и не родила. Из родственников оставался лишь двоюродный бездетный дядя, двоюродный брат матери. Но и он ушел в прошлом году. Несмотря на то, что на его похороны Оливия приехать не смогла, она позаботилась об их организации и, что особенно важно, исполнила последнюю волю покойного — кремация с захоронением на Новодевичьем кладбище. Для нее было загадкой, почему дядя перед смертью пожелал именно этого. Но она уважала его решение, а еще пообещала себе, что как только попадет в Москву, обязательно навестит его. И вот теперь медленно шла по асфальтированной дорожке на Водевичевое кладбище, разглядывала могилы, читала надписи на могильных камнях и думала о том, что несчастно. Нет, не подумайте ничего такого, жаловаться ей глобально было не на что. Здорово, живет в двухэтажном доме в районе Форест-Хилл вместе с лабрадором-ретривером Келли, обожает свою работу и много зарабатывает. Пожалуй, единственное, чего ей не хватало в жизни — любви. С мужем она развелась восемь лет назад, через два года после свадьбы, и с тех пор с мужчинами у нее не ладилось. Они почему-то не обращали на нее внимания, а если и обращали, то на очень короткий срок. Оливия уже устала переживать по этому поводу и смирилась с тем, что он никогда не встретит того самого. Но сегодня с утра разволновалась из-за этого опять, и вот уже 4 часа подряд ощущала себя особенно несчастной женщиной. Как известно, подобный тип женщин пытается найти счастье или в сладком, или в чужих счастливых историях. И Оливия решила, что вечером, чтобы отвлечь себя от своего особенного несчастья, обязательно посмотрит какую-нибудь романтическую комедию или почитает очередной типично женский роман, а еще съест плитку горького шоколада. Было безветренно, и не просто безветренно, а как-то физически ощутимо. Воздух, казалось, застыл, сделался статичным. Оливия буквально пробиралась сквозь него, каждый шаг давался нелегко, с нарочным усилием. Она остановилась, посмотрела вверх. На светло-голубом небе пропечатывались ярко-изумрудные листья деревьев. Они были похожи на аппликацию, намертво приклеенную к листу бумаги. Не оторвешь, даже если захочешь. Неярко светило солнце, удивительно. Когда Оливия выходила из подъезда, оно щипало глаза своей подчеркнутой контрастностью, но здесь, на кладбище, поутихло, как будто расслабилось как знаменитость, оказавшаяся дома вдали от любопытных взглядов. Сняла, наконец, неудобные туфли, скинула тяжелое по статусу платье, избавилась от необходимо приветливой улыбки и теперь лежит на диване в удобной позе, не беспокоясь о том, как выглядит со стороны. Оливия огляделась. Ни одного человека, никого, только она. Она и души, живущие здесь. Какими они были людьми, о чем мечтали, чего боялись, как умерли. Впрочем, подробности биографии многих из них она знала. Юрий Никулин, Михаил Булгаков, Галина Уланова, Дмитрий Шестакович, Евгений Вахтангов, Зоя Космодемьянская. Но были и другие, неизвестные ей. Вот, к примеру, кто такая Софья Тимофеевна Звенищева, 1931 года рождения. Почему ее похоронили именно здесь? Она жена знаменитого писателя, композитора, депутата или мать популярной певицы, «А может, бабушка одной из кассовых актрис современности?» Оливия подошла ближе к могиле. Глаза забегали по белым буквам на сером граните. Все в мире есть, тебя лишь только нет». «Это нормально вообще?» «Притащить на кладбище креман?» Вдруг услышала она возмущённо-нервный женский голос и быстро закрутила головой, пытаясь понять, кому он принадлежит. «Не вижу в этом ничего такого. Не водку же нам пить?» Ритмично уверенно ответил другой женский голос. Оливия, сама не понимая зачем, решительно двинулась в сторону доносящихся звуков. Она свернула на узкую дорожку, которая тянулась вглубь кладбища, и быстро пошла по ней. Внутри разгоралось любопытство. Воздух уже не казался застывшим и тяжелым напротив, сделался живым, подвижным. Оливия чувствовала, как легко двигается вместе с ним. Она прислушалась. «Зачем нам вообще пить?» с такой же возмущенной нервной интонацией произнес голос где-то совсем рядом. Оливия обогнула густые кусты, по форме напоминающие скругленный угол, и осторожно выглянула из-за них. Напротив одной из могил стояли двое мужчин, блондин и брюнет, и три женщины — брюнетка, блондинка и шатенка. Последняя вдруг обернулась, и Оливия, в ужасе от того, что ее заметят, спряталась за пышную зелень. «Потому что сегодня ее день рождения!» Снова громко и уверенно произнес тот самый голос, обладательница которого, судя по всему, и была инициатором идеи притащить на кладбище Креман. «Давай, Глеб, открывай!» Оливия, почти не дыша, снова выглянула из-за кустов. «Здесь на минутку надо отвлечься от происходящего и уточнить важный нюанс. Дело в том, что у Оливии Льюис была одна, зато большая слабость». Оливия боролась с ней как могла, потому что эта слабость толкала ее на некрасивые поступки. А делать некрасивые поступки она, женщина во всех отношениях порядочная, не хотела. Но, как это часто бывает со слабостями, они берут над нами контроль в самый неподходящий момент. И, что опаснее всего, делают это незаметно для нас самих. Вот и большая слабость Оливии Льюис, любопытство, только что незаметно для самой Оливии взяла над ней контроль. «Это безумие!» — Шатенка стала говорить тише, но постоянно оборачивалась, отчего Оливии каждый раз приходилось прятаться за кусты. «А вдруг кто-то увидит?» «Да ладно тебе, Ань! Ну, увидит и что! Что мы плохого делаем? Пришли поздравить подругу с днем рождения!» — спокойно сказал мужской голос. Оливия услышала хлопок и, не справившись с любопытством, снова выглянула из-за зелени. Шатенка, наконец, перестала постоянно оборачиваться, а блондин держал в руках открытую бутылку и разливал ее содержимое по одноразовым бокалам. «Так, ему не надо!» — остановила брюнетка руку блондина, когда та потянулась к бокалу брюнета. «Чё это?» — громко возмутился брюнет, и Оливия по его интонации поняла, что он пьян. «Ты свое уже с утра выпил, со строгостью и жалостью одновременно», сказала брюнетка, а потом со вздохом добавила. «Ну зачем было так напиваться?» «Ты же знал, что мы поедем к Даше». «Вот как раз поэтому я и напился», — неожиданно радостно произнес брюнет и протянул свой бокал блондину. «Давай». «А ты чего молчишь?» — обратилась брюнетка к блондинке. Та ничего не ответила. Блондин развел руками и наклонил бутылку над бокалом брюнета, а потом посмотрел на брюнетку. Та небрежно махнула в его сторону рукой и отвернулась. Наступила тишина. Пять человек стояли спиной к Оливии и Льюис и молчали. «Моя, ты даже не представляешь, как мне тебя не хватает!» Раздался нежный голос с легкой хрипотцой. Оливия в ту же секунду подумала, что его обладательница или певица или ведущая, и попыталась угадать, кто это сказал, шатенка, брюнетка или блондинка. Неожиданно плечи шатенки затряслись, сначала еле заметно, затем активнее, а потом Оливия услышала тихий плач. Шатенка старалась сдерживаться от чего, рыдания, как обычно бывает с ними, если их контролировать, становятся только сильнее. Она громко всхлипывала и запрокидывала голову. Блондин, который все это время стоял рядом, попытался ее обнять, но она резко сделала шаг в сторону. Он растерянно застыл на месте с протянутыми к ней руками. Снова наступила тишина. «С днем рождения, Кирида!» Ворвался в нее какой-то необычный, непривычный уху ритм из слов, и Оливия снова начала гадать, кому он принадлежит. «Ты была, есть и будешь моей подругой!» Брюнетка залпом выпила свой бокал, подошла к шатенке и обняла ее. Оливии стало очень грустно. Она почувствовала себя еще несчастнее, чем утром. «Наверное, недавно хоронили». Подумала она, наблюдая, как блондинка с кудрявыми волосами сделала шаг в сторону могилы и теперь стояла к ней ближе всех. Оливия ждала, что девушка что-нибудь скажет, но та молчала около минуты. Все это время Оливии очень хотелось узнать, о чем она думает. Но кудрявая блондинка, так и не произнеся ни слова, тряхнула волосами и сделала несколько глотков из своего бокала. «Оставите меня одного», — хриплым голосом скорее сказал, чем спросил брюнет. Блондин сжал его плечом. Ждем у входа». Когда блондин, шатенка, брюнетка и блондинка ушли, брюнет сел на корточки, поставил локти на колени, опустил голову и обхватил ее руками. Его не сильно качало. «Меркулова!» — прохрипел он, не поднимая головы. «Это жестоко». Брюнет говорил тихо. Оливии даже пришлось стать чуть ближе, чтобы расслышать его слова. Она рисковала быть замеченной, но ничего не могла сделать с желанием подслушать необычный монолог. «Ты жестокая, как она. Я думал, мне легче будет со временем, а мне только хуже». Он закрыл лицо руками. Оливии показалось, он плачет. «Я бухаю Дашек. с гордостью заявил брюнет, убирая руки от лица и скрещивая их на коленях. Он сидел на корточках, оторвав пятки от земли. В таком положении ему, пьяному, особенно сложно удавалось удерживать равновесие, от чего он временами сильно шатался. Оливия не поняла, зачем он вообще сел. Ему было бы гораздо проще справляться с координацией стоя. «Я бы все сейчас по-другому сделал. Я понял, о чем ты говорила тогда. Про счастье. И вообще...» Он что-то достал из кармана светло-серой джинсовой куртки Оливия присмотрелась. Серебристая фляжка. «Я не знаю, как поступить со свадьбой. Я не люблю ее. Я тебя люблю». Он резким движением запрокинул фляжку и в ту же секунду сильно пошатнулся, но не упал. «А тебя же нет. Ты же бросила меня. По-настоящему, по-взрослому бросила». Он рассмеялся. Так нелепо весело, что по телу Оливии мурашками побежала жуть, а потом замолчал и снова поднес фляжку к рту. Я с ним говорил. Он то же самое пережил. Он сказал мне надо жениться. Сказала она хорошая и что тебя не вернуть. А еще сказал, чтобы я не повторял его ошибок. Меркулова. Брюнет произнес это медленно и безразлично а потом поставил фляжку рядом с собой и закрыл лицо руками. Видимо, из-за этого его начало шатать сильнее и в какой-то момент качнуло назад. Он не удержал равновесие и упал. Теперь он сидел на земле, сгорбившись, смотрел перед собой. Оливия старалась дышать тише, но получалось плохо. К горлу подкатывали рыдания. Она прикусила нижнюю губу, пытаясь не расплакаться. «У меня всегда все было хорошо». Вот я тебя поэтому тогда и не понял. А теперь понимаю. Теперь у меня все плохо, Даш. По щекам Оливии побежали слезы. Она сильно сжала губы, чтобы остановить их. Не помогло. И я даже не представляю, что сделать, чтобы снова стало хорошо. Оливия громко всхлипнула. Брюнет никак не отреагировал на посторонний звук. Он взял фляжку, поднес ее к рту и наклонил. Задержал в таком положении на несколько секунд, а потом медленно встал. Когда Брюнет ушел, Оливия Льюис громко, не сдерживаясь, плакала. Плакала и думала, что по ней, когда она умрет, плакать будет некому.